Глава 16. Северный фронт, Новгородское направление, 19 августа 1941 года. «Вперед!» — подал команду Василий, глядя на часы. Танки прошли сутоки и двинулись по дороге к фронту. Пока немцы их не слышат, 1600 метров дороги скрывает перелесок впереди. Там взлетели зеленые ракеты. Мотострелки подали сигнал, что обнаружены, и начали атаку. «К бою! Полный вперед. Расчет был верен. Заряжающие двинули заслонки над вниз, включая турбины, и забрались в башни. Танки набрали полный ход и развернулись в три цепи. Здесь места не слишком много. Рев двигателей на немцев подействовал просто магически. Лишь две огневые точки продолжали выплевывать с огня. Остальные замолчали, зато загрохотали орудия танков, посылая в отступающую пехоту шарапнельные гранаты. Проскочив линию немецких окопов, Василий остановил танк. На все танки уселся десант, и развернутый строй машин покатился дальше на юг. Дождей давно не было, так что почва танки держала. Через три километра форсировали сходу небольшую речушку у Окатова. Шесть танков пошли прямо к шоссе и монастырю, остальные довернули направо. 40 оставшихся танков выли, как пара эскадрили или полков ТБ-3. У немцев в барках и слева от них зажглись и зашарили по небу прожектора. На их фоне появились тоненькие стволы флагков 88. «Батальон! Короткое!» — приказал Василий, а сам пытался определиться на местности и снять с карты дистанции. «Пеленгаторы на перископах были». По трем курсовым углам получил точку, перевел дистанции в номера трубок по таблице. Расстояние было достаточно большим ⁇ 4250 метров и 7600. Передал данные для стрельбы и над поселком, и немецким аэродромом повисли облачка разрывов Шрапнели. Прикрываясь домами поселка, две роты продолжили наступление на барки, но вперед пошел танковый десант. Сам Василий с 12 танками перескочил шоссе и, используя лесополосы как прикрытие, двинулся к аэродрому, данных о котором на картах не было. «Вот тебе и разведка». В этот момент Ухтомский доложил, что захватил оба моста и четыре капонира с двумя исправными орудиями. Немецкий полк разворачивается на месте, на помощь баркам не спешит. Слева за спиной Василия сильная перестрелка. Видать, в монастыре кого-то прихватили. Но запрашивать доклад Василий не стал. Сам не любил, когда лезли с советами под руку. Позиции флаков на аэродроме обнаружили и обстреляли. Сами немцы помогли, зажгли огни, давая возможность своим асам улететь. Ага, как же. Лучшее ПВО это свои танки на аэродроме противника. Личный состав героического Люфтвафы рванул в Сергова после первого же залпа шрапнели, бросив свои лапотники и мессеры. Организовано добежать и доехать им не дали. В ходе боя за барки мотострелки перескочили через Веронду по пешеходному мосту и соединились с батальоном Ухтомского, образовав плацдарм на правом берегу реки. Деревушка Борок тоже перешла от немцев к нам. Доклад из монастыря. Он взят в руках танкистов оказался генерал пехоты Кунов фон Бот, командир первого армейского корпуса 18-й армии. На не успевшей полностью сгореть карте видна расстановка сил противника на участке фронта от Кингисеппа до Старой Русы. Василий связался с Барановым, запросил связной самолет, вывести пленного и карту. Узнал от Баранова, что у него потеряно на переправе всего три танка, взяты большие. Угороды, Мелковичи и Страшева. Наступление развивается без особых проблем. Они возникнут утром, когда в небе появится восьмой корпус. Батальон окапывался, перестреливаясь с немецким 67-м танковым батальоном 8-й танковой дивизии немцев. Это стало известно из карты фон Бота. На участке между Новгородом и Ярунова находились части трех немецких дивизий. Одиннадцатый, двадцать первый и двести Все дивизии пехотные. Две из них входят в первый армейский корпус. Одна числится в пятьдесят шестом моторизованном. На участке наступления Баранова находится тридцать я мотодивизия, в которой танков нет, только самоходки. Эти данные развязывали Виктору Ильичу руки. Немцам было просто нечем остановить его дивизию. Свой резерв и артиллерию... Баранов немедленно начал перебрасывать на левый фланг, к Новгороду. Пикантность ситуации заключалась в следующем. На 73 квадратных километра площади, глубиной не превышающей 3,5 километра, скопилось море пехоты и артиллерии противника. А выходов у них только два. Либо взять Новгород, либо выбить третий мотострелковый полк и батальон Василия. Но наступать они могут только в двух местах. Через поле у трех отроков или через единственный мост у Сергова. Берега Веряжи, там болотистые, наши саперы еще во время подготовки города к обороне набросали там кучу наддолбов на обоих берегах, напрочь закрыв подходы к ним какой-либо техникой. Имея пригорок в Сергова, вся река как на ладони и под обстрелом, а сама Веряжа в нижнем течении широкое практически озеро, а с колокольни Михайла Клопского монастыря просматривается отлично. Главное — день простоять, до ночи продержаться, тем более что более сотни зениток группа теперь имела. С раннего утра подошедшая артиллерия взяла под обстрел склады боепитания, которые немцы заботливо отметили на предоставленной карте. В тот день немцы произвели 11 атак, пытаясь выбить двадцать восьмую дивизию и первую роту с позиции в городе. В поле у трех отроков густо усеяли трупы. Зашевелились и наши соседи на правом берегу Волхова. Два полка третьей дивизии Коровников перебросил в город. Ситуация резко изменилась, и оставаться в стороне стало слишком невыгодно. Плюс подошли сюда с Ладоги и начали высаживать 198-ю дивизию. Она была сильно потрепана но обстреляно, кадровая, не наспех Многие красноармейцы вторую кампанию начали, отбив с помощью майора Мартынова зеничка из 306 ОЗАТ три налета авиации противника, малокалиберные «Эрликоны», освоили сами, а на флаг-88 и командоге АД-40 Мартынов прислал своих людей в качестве командиров и наводчиков. Его же люди ремонтировали поврежденные ночью немецкие орудия. Вытеснили и уничтожили противника на правом берегу Виряжи, соединившись с гарнизоном города. Пополненные полки 28-й дивизии занимали правый берег реки и окапывались. С другом Жукова отношения сразу не сложились. Это больше моя заслуга, чем Василия, ибо в прославленных героях той войны генерал не числился. И хотя я лично, со слов отца, отрицательно относился и отношусь к генералу Черняховскому, сразу оговорюсь, в исполнении 1944 года, когда он заматерел и загордился собой, менять шило на мыло я не захотел. С Черняховским поддерживали взаимодействие и передавали ему сведения, наблюдения и разведки. А Крюкова игнорировали. Прямой связи с ним не имели, а радиостанцию мы предоставили только Камдиву 28-й. По-прежнему первый гвардейский отдельный батальон был единственной силой, способной удержать не только город, но и его окрестности. С этим приходилось считаться всем. А через три дня мы соединились со своей дивизией. Немцы продолжали удерживать плацдарм. Сдаваться они не собирались. Атаки на город они прекратили, перешли к глухой обороне. Им обещали, что их деблокируют в ближайшие дни. Попытались с рубежей Мшаги, не получилось, тогда пошли в обход озера. 28-я, получив танки, ушла туда, на правый берег. Вместо нее прибыла 3-я ДНО и начали пополнять третью танковую дивизию. Фронт под Ленинградом стабилизировался. Сил наступать не было у обоих противников. Наш фронт сменил название, теперь он стал Ленинградским. Лучше от этого нам не стало, ну, разве что начальство. Немецкие танковые дивизии, первую и шестую, немцы отвели на переформирование. Восьмой корпус улетел на юг. Затишье, можно сказать. Вяло перестреливаемся с окруженными немцами, которые перешли на подножный корм, направляя в котлы собственных лошадей. Мы их поджали малость, отбив три отрока и ракому. Но они держатся. Хлеба и зерна они захватили много. Не голодают. Мосту немцы форсировать не смогли. Там их тоже остановили, так что деблокада им не грозит. Василий получил в подарок папаху и отпустил лихие усы. И в батальоне и в дивизии имеет кличку и позывной Чапай. Вполне почетная кличка.